сон. — Ты видела меня во сне, моя голубка, — повторила Анжелика Сигизмундовна, пряча свое лицо в распустившихся волосах дочери. Чтобы скрыть следы слез, что же тебе снилось? Мне снилось, что будто бы мы с тобой в Петербурге, в большой-большой ярко освещенной зале, наполненной мужчинами и дамами в бальных костюмах. Ты была хозяйкой и представляла меня гостям. Среди общего шума я расслышала следующие слова. «Это ее дочь! Дочь!» Называли какую-то фамилию, но я не разобрала. Анжелика Сигизмундовна выпрямилась, побледнела и смотрела на Ирену с очевидным беспокойством. «А потом что?» — спросила она машинально. «Потом, о, потом», — продолжала молодая девушка краснея, — «я видела себя, это так странно, мама, не правда ли? Во сне иногда видишь себя, как будто помимо нас самих существует второе «я», которое смотрит на то, что мы делаем, слышит то, что мы слушаем, и говорит «я видела себя». Я шла по зале, одетая в белое, с венком померанцевых цветов на голове и таким же букетом на груди, покрытая фатой. «Да ведь это венчальный наряд!» — прервала ее мать, слегка вздрогнув. «Именно, мама!» — воскликнула нервная Ирена. «Ты сделала вечер по случаю моей свадьбы. К тому же я вокруг тебя слышала шепот. Вот жених, князь!» Я выходила замуж за князя, только я не разобрала его фамилии. В толпе говорили, как жаль, что он умер». Она умолкла на мгновение, но потом тотчас же продолжала. «Кто умер? Я бы это, может быть, узнала. Я видела также моего будущего мужа, мне кажется, что я теперь узнаю его между тысячами. Но вдруг я проснулась. Не правда ли, мама, это очень странный сон?» «Да, действительно странный», — пробормотала бледная и взволнованная Анжелика Сигизмундовна. Как все женщины, особенно ее круга, она была очень суеверна и знала значение снов. «Свадьба означает смерть», — думала она. Она вся похолодела, сердце ее остановилось. «Что с тобой, мама?» спросила Ирена. «Ты стала вдруг такой скучной?» «Ничего», — быстро ответила мать, сделанную улыбкой на губах. «В твои годы много снится снов, и они ничего не означают. Вставай, я помогу тебе одеться». Все утро Анжелика Сигизмундовна озабоченно наблюдала за своей дочерью, прислушивалась к ее говору, следила за малейшим ее жестом. После обеда она сказала ей. «Надень шляпу!» «Мы пойдем с тобой гулять в лес». Ирена с детской радостью приняла это предложение. В одну секунду она очутилась в своей комнате, надела только что привезенную ей матерью из Петербурга шляпу с широкими полями, бесподобно шедшую к ее миловидному личику. Они миновали фруктовый сад, достигли калитки, выходившей в лес, и пошли по первой попавшейся им тропинке. Ирена уже давно мечтала об этом тет эти со своей матерью, сгорая желанием открыть ей свое сердце, Сказать, что она чувствует, объяснить причины своей грусти, выразить желание своей детской души. Сколько раз она твердила сама себе все то, что она должна сказать матери, а теперь около нее, когда оставалось только открыть рот, чтобы заговорить, ей вдруг стало казаться, что ей нечего сказать. Она была именно в таком возрасте, когда молодые девушки чувствуют необъяснимые тревогу и застенчивость, которые не могут анализировать, не будучи в состоянии отдать себе отчет. Обе женщины шли некоторое время молча, и Ирена, вышедшая из дому с улыбкой на устах и блестевшими глазами, становилась все угрюмее, раздражалась против самой себя, не понимая тому причины. Анжелика Сигизмундовна пристально посмотрела на нее. Она, видимо, догадалась, что происходило в душе ее дочери, так как первая прервала томительное для них обеих молчание. «Дорогое дитя мое», — нежно начала она, — «ты уже взрослая девушка». и начинаешь, как я заметила, мучиться бездействием и однообразием твоей настоящей жизни. Слезы внезапно полились из глаз Ирены. Я мучаюсь только тем, что живу вдали от тебя, и не могу чаще тебя видеть, чаще чувствовать на себе взгляд твоих чудных, ласкающих, нежных глаз. Я также, дорогая моя, страдаю от этой разлуки, но она необходима для твоего же счастья. Потом я расскажу тебе причины, принудившие меня к ней. Передать же их тебе в несколько часов нет возможности. Анжелика Сигизмундовна уже давно сочинила целый роман, который намеревалась рассказать в надлежащее время своей дочери, лишь бы скрыть от нее жестокую истину ее позорного существования. «Если мы и жили до сих пор в разлуке», — продолжала она, — «то не обвиняй в этом мое сердце, мою любовь к тебе, готовую на всякие жертвы». Она чуть-чуть не сказала на всякие преступления, но вовремя остановилась. «Ой, я никогда и не думала иначе!» — воскликнула Ирена, бросаясь к ней на шею.